Глава восемнадцатая. Кто стоит за похитителями? «Домой лучше сейчас не идти», — раздался позади ровный голос Дана. «Это опасно». «Опасно домой? Пойду в отель». «Заселиться туда, не назвав своё имя, ты не сможешь. Значит, тебя могут вычислить». «Мне просто надо выйти отсюда!» — рявкнула я. В глазах уже роились мелкие чёрные точки. «Хотя бы подышать воздухом во дворе!» «Как скажешь», — внезапно согласился он. «Но я пойду с тобой». У меня не было сил спорить. Я молча направилась к входной двери. Уже собираясь выйти, вдруг вспомнила. «Моя сумка!» «Она у меня», — отозвался Дан, хотя должен был сказать что-то вроде «Зачем тебе сумка, если ты хочешь только выйти во двор?» Но он просто протянул ее мне. Мы покинули квартиру и через минуту уже выходили из подъезда. Остановившись на крыльце, я подставила лицо свежему ветру. Дан держался позади и не издавал ни звука. При желании легко можно было представить, что я тут одна. Несколько глубоких вдохов и выдохов помогли мне немного успокоиться. Как ни странно, эмоциональная буря начала утихать, так и не дойдя до пика. То ли позже должна была прийти вторая волна, то ли за последнее время я стала намного крепче, чем раньше. Физическое состояние тоже нормализовалось, хотя что-то мне подсказывало, что эффект от отурманивающего вещества должен был держаться намного дольше. Опасаясь второй волны, я запретила себе пока думать о том, что услышала от Дана, и принялась усиленно занимать голову другими мыслями. К тому же подумать было о чём. Кто пытался меня похитить? Конечно, желающих воздействовать на отца много. Однако враг должен быть очень наглым и бесстрашным, чтобы использовать для этого меня. Кроме того, этот враг должен был знать о моей дружбе с Евой. Ева. Злилась ли я на неё? Нет. Я не собиралась рассказывать отцу о предательстве. Понятно же, что её принудили. Я слишком хорошо знала свою подругу. На такое она могла пойти только в том случае, если ставки были очень высоки. Но вот поговорить с ней однозначно стоило. Хотя что она могла рассказать? Пусть она видела похитителей, но заказчиком то может быть кто угодно. С другой стороны, по исполнителям тоже можно выйти на заказчика. Папа, по крайней мере, вполне на такое способен. Папа! Он ведь ищет меня! Надо позвонить ему и сообщить, что всё в порядке, иначе к утру он поднимет на уши весь город. Или того хуже. Решит вернуть меня домой, чтобы я постоянно была под его присмотром. Я полезла в сумку за телефоном, но не нашла его там. «Где телефон?» «Кому ты хочешь звонить?» — уточнил Дан. — Отцу? — не советовал бы этого делать. Тебя не настораживает, что он слишком уж быстро узнал о твоей пропаже. — На что ты намекаешь? — нахмурилась я, так и не повернувшись к нему. Почему-то смотреть на помощника я опасалась, будто это могло спровоцировать повторный срыв. — объяснение этому может быть масса. Его люди наблюдали за мной они вполне могли увидеть похитителей. Ева, конечно, знала о наблюдении, но ведь она могла специально умолчать об этом, чтобы похитителей заметили. Как тебе такое объяснение? Или еще вариант. Тётя Валя обнаружила в бане посторонних мужчин и успела поднять тревогу. Допустим, люди твоего отца заметили похитителей перед тем, как те вошли в здание. Почему они им не помешали? Варианта 2. Либо они их не заметили, либо у них был приказ не вмешиваться. Также есть вероятность, что похитители были в сговоре с хозяйкой и с самого начала прятались внутри здания. Тогда люди твоего отца могли увидеть их только в тот момент, когда злоумышленники вышли на улицу. Вот только они не выходили. И тетя Валя тоже. И Ева. Я позаботился о том, чтобы здание никто не покинул до самого утра. А значит, тебя не должны были хватиться. Что? Только не говори, что ты их всех... Нет, все живы. Правда, они очень крепко спят, опившись с самыми ядрёными напитками из бара. Более того, когда их разбудят, они будут убеждены, что пили эти напитки по своей воле. Так никто не заподозрит, что у тебя есть какой-то неизвестный помощник. Да и заказчик твоего похищения вряд ли поверит, что его исполнителей и кто-то силком принудил в усмерть упиться дорогим алкоголем. Какое облегчение! Стоп, что он сказал? Ох, Лада, как же туго ты сегодня соображаешь! Значит, я всё-таки не сама оделась и ушла. Ты меня оттуда вытащил, а потом нарочно разыграл представление со скамейкой. Конечно, мне было трудно поверить, что во двор я пришла самостоятельно, но за отсутствием другого разумного объяснения пришлось бы принять эту версию, так? Да. К правде ты была не готова. Как к такой правде вообще можно подготовиться? Не выдержав, я все-таки повернулась к нему. Каким-то образом Дан умудрялся практически сливаться с темнотой. Я с трудом различала его силуэт зато видела таинственное и, что уж там, зловещее мерцание глаз. «Подумай, кто мог узнать о твоей дружбе с Евой?» — спросил он, словно и не заметив моего возмущения. Впрочем, я не стала возражать. Действительно, отношения можно выяснить и позже. «Да кто угодно! В фирме отца есть шпионы, которых послали его враги и конкуренты. Некоторых из них папа нарочно держит, сливая им ложную информацию. Я это точно знаю. В последний раз я звонила Еве в разгар рабочего дня. Кто-то вполне мог подслушать ее разговор по телефону. Кажется, она называла меня по имени. Умный человек легко сопоставит два и два. Допустим, не стал спорить Дан. Но это не объясняет, как замминистра так быстро узнал о твоей пропаже. Я понимала, к чему он ведёт. И мне это не нравилось. «Перестань, Дан. Если есть факты, выкладывай. А простых предположений я тебе сама накидаю. Самое простое объяснение — люди отца забеспокоились, что меня долго нет, и всё-таки решили ворваться в банный комплекс. Также мог явиться кто-то из персонала, а у них наверняка есть свои ключи. Люди отца перехватили их и допросили. Или вот ещё вариант — «Ты права», — внезапно перебил меня Дан. «Фактов нет, и вариантов может быть много. Если хочешь позвонить отцу, звони. Я дам тебе телефон. Твой я оставил в банном комплексе, чтобы не отследили. Или хочешь, я сниму завесу невидимости. Тогда нас увидят те, кого твой отец отрядил наблюдать за домом. Тогда и звонить не придется. Отец и так узнает, где ты и с кем». «Точно! Он же оставил здесь ребят! А я и забыла. Хотя мне простительно. Со всеми этими событиями и собственное имя немудрено забыть. Нет, давай-ка не будем снимать пока завесу». Внезапно я поняла, что говорю о невидимости спокойно, даже как-то буднично. А ведь еще пару минут назад меня трясло от того, что старые установки на полном ходу сталкиваются с новой, шокирующей реальностью. Вдруг из за подъездом наблюдает еще кто-то. Возможно, тот, кто подослал похитителей, тоже меня ищет. Значит, он вполне может отправить своих шпионов во все места, где я теоретически могу появиться. Хорошо. Дан стал подозрительно покорным. Тогда говори, что делать. И ты не собираешься со мной спорить? Нет. И не уйдёшь, оставив меня в одиночестве? Вдруг испугалась я. Нет. Ведь я твой помощник, забыла? Мне почудилась улыбка в его голосе. Скажи, чего ты хочешь, и я, как всегда, помогу тебе это провернуть. Ну, ладно. Тогда делаем так. «Сейчас отойдём подальше от дома, потом ты сможешь снять свою завесу, а я позвоню отцу». «Хорошо». Мы не спеша пошли по дорожке вдоль подъездов. «А они не могли услышать нашу болтовню?» — тихо спросила я, имея в виду оставленных папы шпионов. «Ведь завеса невидимости не обязательно должна оглушить звуки». «Нет, не могли». «Странно». Ведь ты вроде не хотел применять магию. Сейчас нет никакого смысла таиться. Всё равно я себя уже выдал. Ясно, — торопливо сказала я. Нет уж, рановато для новых откровений, пожалуй. Дальше мы шли молча. Когда позади осталась добрая пара кварталов, я остановилась посреди какой-то небольшой пустынной аллейки и присела на лавку. Помощник устроился рядом со мной. «Ну вот, можно звонить. Давай свой телефон. И завесу можно снять. Она ведь силой расходует, наверное». Дан не стал комментировать. Просто молча кивнул и протянул мне телефон. «А ты уверен, что твой не прослушивают?» «Уверен». Я по памяти набрала номер отца. Он откликнулся почти сразу. «Да». После такого «да» большая часть звонивших задумалась бы, достаточно ли важный у них вопрос. Но меня жёсткий тон отца не смущал. «Привет, пап!» По правде говоря, я ожидала, что он завопит что-то вроде «Где ты? Я ищу тебя по всему городу!» Однако он сказал совсем другое. «Лада?» Голос был удивлённый, но спокойный. «Почему ты звонишь так поздно?» что-то случилось?» «Если бы я не видела его своими глазами в квартире Дана, я бы ни за что не поверила, что он меня потерял». «Нет, ничего не случилось». «Точно? Чтобы ты мне позвонила, должно произойти что-то сверхъестественное». Хохотнул папа. Его эта реакция здорово сбивала меня с толку. «Я уже настроилась убеждать обеспокоенного отца, что со мной всё в порядке, а теперь совершенно не представляла, как строить разговор. Ведь нельзя же было завопить. Хватит притворяться, я видела, как ты меня искал». «Почему, кстати, ты звонишь мне с незнакомого номера?» Зевнув, спросил папа. «Нет, ну какая актёрская игра? Объяснение всему этому может быть только одно. Ему важно чтобы я ни в коем случае не узнала о слежке. Что ж, тогда и я буду играть. Мой телефон остался у подруги. Я по-дурацки хихикнула. «Ты что, пьяна?» «Угу, uh -huh. немного. У нас с подругой была вечеринка. Честно говоря, я плоховато помню, чем она закончилась. После первого коктейля всё как в тумане». Папа глубоко и укоризненно вздохнул. «Кажется, я в какой-то момент заскучала и ушла оттуда. И знаешь, мне вдруг очень захотелось позвонить тебе и сказать, что ты был прав, не отпуская меня на вечеринки в подростковом возрасте. Нет в них ничего хорошего». Я икнула. Вроде бы получилось убедительно. К тому же в трезвом виде я бы точно не стала звонить папе, И он это прекрасно знал. Надеюсь, ты сейчас идёшь домой? Нет, я встретила знакомых. Ещё немного посижу с ними. Может, у кого-то из них и заночую. Не волнуйся, ребята надёжные. Не сомневаюсь, малышка. Ненадёжных ты бы к себе не подпустила. Удачной прогулки. Главное, помни, что тебе завтра на работу. Он снова хохотнул, а потом отключился. Я задумчиво уставилась на телефон. Если бы папа считал меня похищенной, он бы так себя не вел. Что-то тут не сходится. Дан не мешал мне размышлять. Он молча сидел рядом. Выглядел при этом расслабленным и отрешенным. Звонок не комментировал, мнение своего не навязывал. Темы с другими мирами больше не поднимал. Просто следовал за мной как тень, выполняя распоряжения. Даже те, которые, по-видимому, не одобрял. Я еще долго размышляла то о мотивах отца, то о похищении, то о помощнике, пока мое внимание не привлекло какое-то движение в кустах. На аллейку выскочили люди в черных масках. Их было несколько групп. Они молча принялись прочесывать территорию. Нас не замечали. Кажется, Дан так и не снял свою завесу. Кстати, сам он отнюдь не выглядел удивлённым. Товарищи в масках ещё какое-то время метались по аллее, а потом исчезли. «Ушли», — сказал Дан. «Нам тоже пора». Забрав у меня телефон, он выбросил его в урну рядом со скамейкой. Потом поднялся и подал мне руку. «Думаешь, это за мной?» — мрачно спросила я, когда мы двинулись вперёд по вымощенной аккуратными плитками дорожке. «А ты как думаешь?» — ответил он вопросом на вопрос. «Помнится, ты говорил, телефон не прослушивают». «Так и есть. Но с возможностями твоего отца можно определить местонахождение телефона после звонка». Я мысленно с ним согласилась и всё-таки сказала. «Может, это те, кто должен явиться за тобой?» «Их бы не обманула невидимость», — безжалостно разрушила мои надежды Дан. Что уж кажется, всему происходящему есть только одно объяснение. За похищением действительно стоит мой отец. И только что он пытался предпринять вторую попытку. Вот только зачем ему это? что за игру он ведет. Некоторое время мы шли молча, думая каждый о своем. Первым паузу нарушил Дан. «Что делаем дальше? Какие еще будут распоряжения?» — ровно уточнил он. Я с подозрением уставилась на него. Наверняка ведь насмехается. Но с таким серьезным лицом, что не подкопаешься. «Ладно, я всё осознала. Если ты что-то советуешь, лучше тебя послушать. Урок усвоен. Доволен?» «Да», — невозмутимо отозвался Дан. «Тогда предлагаю вернуться в квартиру. Нас там уже искали, так что вряд ли можно рассчитывать на повторный визит. К тому же люди, оставленные твоим отцом у подъезда, в случае чего отчитаются ему, что никого из нас не видели». «Хорошо». «Только давай немного прогуляемся, ладно? На ходу мне лучше думается». Разумеется, Дан не возражал. Мы вышли из аллейки и пошли по тротуару вдоль домов. Погода стояла тёплая, и, несмотря на поздний час, время от времени навстречу нам попадался народ. Пару раз мимо даже проносились велосипедисты. Видимо, завесу свою Дан снял, так как нас аккуратно обходили и объезжали. «Значит, за похищением стоит отец», — задумчиво сказала я. «Не представляю, зачем ему это. Пытаюсь придумать хоть какое-то разумное объяснение, но не могу. Может, у тебя есть версии?» «Пока нет», — скупо ответил помощник. «Наверняка он размышлял сейчас о том же самом». М «Да». Зато теперь понятно, как папа смог так быстро узнать о том, что первая попытка похищения провалилась. Исполнители не вышли в установленное время на связь. Вопрос в том, почему он искал меня у Дана. Делать это он мог только в одном случае. Если бы был точно уверен, что я ушла из банного комплекса на своих ногах. Тогда папа наверняка стал бы искать меня по друзьям разумеется, предварительно убедившись, что домой я не вернулась. А так как друзей у меня, кроме Евы, нет, остается только Дан, особенно если учесть его проживание в одной из моих квартир. Конечно, есть еще знакомые с прошлых работ, да даже из этой фирмы. Но я, пусть и вела себя с ними приветливо и дружелюбно, всегда держала их на расстоянии, и по папиным расчетам вряд ли пошла бы кому-то из них. Хотя случайно наткнуться на их компанию и завязнуть там вполне могла. Собственно, поэтому я и выбрала эту ложь во время нашего разговора по телефону. Однако он этого расчёта, конечно, не включал, ведь вероятность такого поворота была крайне низкой. В целом, всему можно найти объяснение. Но кое-какие детали хотелось бы прояснить. «Дан?» «А почему папа был уверен, что я ушла из банного комплекса на своих ногах? Почему он не предположил, что одурманину меня украл кто-то другой?» «Наверное, он растолкал твоих пьяных похитителей и задал им вопрос, где Лада?» «И?» И они, очевидно, пробормотали в ответ «ушла». «А если не пробормотали?» «Пробормотали». Я об этом позаботился. М-да. Более дурацкий диалог и представить себе трудно. Я глубоко вздохнула и уточнила. Каким образом? Я сделал им внушение. Это моя врождённая способность. Внушение. Ну, конечно. И как я не подумала? Получается, ты... «Вложил в их пьяные головы определенные настройки, так?» «Сама не верю, что вполне серьезно говорю это». «Именно. Правда, я рассчитывал, что допрашивать их начнут только утром. Видимо, твой отец приложил немалые усилия, чтобы привести парней в чувство раньше времени. Кстати, даже если им не задали нужный вопрос, все равно первым, что они сказали, было «девчонка ушла». Я снова вздохнула. «Всё-то ты предусматриваешь». «Не всё. Я не учёл, что за этим стоит твой отец, и поэтому не был готов к его появлению в квартире. Жаль, что исполнители и понятия не имели о том, кто их заказчик. Иначе всё было бы намного проще. И, кстати, я до сих пор не понимаю, почему твой отец пришёл ко мне лично. немного ли чести? Мог бы просто послать людей». «Может, во время всей этой э, операции кто-то тебя заметил?» «Исключено». «А Ярослав не мог ему из мести наплести о наших якобы любовных отношениях? Знаешь, он ведь меня шантажировал». «Знаю». Я остановилась и уставилась на него. Сразу вспомнились слова Ярослава. «Мои ребята дежурили в фургончике возле вашего офиса», Потом их нашли без сознания, всех пятерых. А как раз накануне мы с вами повздорили, и я сгорячо ляпнул, что разберусь с вашим помощником. Кажется, теперь понятно, кого я должна благодарить за присмиревшего Ярика. Судя по тому, что я успела увидеть, Дан вполне мог мягко нейтрализовать людей Ярослава, а также наблюдающих за ними людей отца, готова поклясться, Папа держал всё под контролем и нарочно не вмешивался, позволяя блондину самому разобраться с возможным соперником. Кроме того, Дан легко мог внушить папиному человеку с биноклем мысль прогуляться возле засады. И вот итог. Неразбериха и недопонимание между Ярославом и отцом, в результате которых никому же нет дела до какого-то там помощника. Да и вопрос с помолвкой отодвигается пока всё не прояснится. Идеальный план. Люди Ярослава твоих рук дело? Коротко спросила я. Да. И всё. Ни объяснений, ни дополнений, ни оправданий. Я молча смотрела на него. Наверное, именно этот момент был решающим. До меня со всей полнотой и ясностью дошла одна простая вещь. Кем бы ни был этот странный парень, из каких бы загадочных миров он к нам не пожаловал, совершенно точно можно было сказать одно. Без него мне бы пришлось совсем туго.